В этом коридоре санчасть, и там еще оставались наши раненые. — Хренасе, и сколько их там? — Человек 6 Ходячие? — Не все. Трое тяжелых, остальные, в общем, далеко не уйдут. — Ах, хренасоветь! — Ладно, товарищ лейтенант, с немцами разберемся, посмотрим, что тут сделать можно будет.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 В узле связи вроде бы хорошая вентиляция работает. Там ведь ни один человек сидеть должен. Так уж что-что. На нормальную вытяжку просто обязаны были бы организовать. Или она сейчас просто не включена? Проходим мимо очередного поста в коридоре. Тут такие стеночки с амбразурами, которые перекрывают весь тоннель, частенько попадаются.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 Рукоятки-задрайки стоят в вертикальном положении. Стандартная для всех здешних помещений дверная амбразура тоже закрыта бронезаслонкой. Достаю второй пистолет. Расположение и планировки данной комнаты я не знаю. Где там могут сидеть мои оппоненты, тоже неизвестно. Ладно, будем работать вслепую.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 Но так или иначе, а у меня есть своя задача, и никто ее не отменял. Прыжок к двери, рывком ее на себя и кубарем через порог. Бзинь! А металлический косяк звякает пуля. Очнулись, ребятки! Готовы воевать! стреляю на звук из обоих стволов сразу. В ответ гремят выстрелы. Не попал? А вот он, оппонент. Быстро тенью мелькает в прыжке над длинным столом долговязая фигура. «Один? А где второй?» э, «Впрочем, черт с ним, мне пока и этого хватит». Пытаюсь достать прыгуна пулей. Неудачно. Он оказывается более проворным, ежели я ожидал. Ответными выстрелами над моей головой стрелок разносит какой-то агрегат, и сверху летят осколки стекла.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 темпе меняю магазины у обоих пистолетов. Сую за пояс один из маузеров и вместо него вооружаюсь браунингом. То, что надо. Патрон мощный. Бахает он внушительно. Самый смак для данного помещения. Вот эту его особенность мы используем. У нас это упражнение называлось «пощекотать уши». Название старое, как и само упражнение еще со Смершевских времен известное, но, тем не менее, весьма эффективное. Вскакиваю на ноги. Выстрел. Пуля проходит в притирку к левой стенке тумбочки. Выстрел. То же самое происходит и с правой стенкой. Жутковато там ему сейчас. Стреляю поочередно из двух пистолетов.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 Стрелять по видимой зоне значит показать противнику свое смещение относительно прежней позиции. Он не лопух и быстро это просечет, и кисло станет уже мне. Поэтому стреляю по памяти, по невидимой мне уже точке. соответственный правый пистолет корректирую. Его пули тоже должны попадать по старому месту.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 Браунинг вдруг замолчал. «Да что за хрень?» Шевельнулась нога оппонента.